глава 30. На удивление, в первую ночь в замке Анарион впервые за много дней нормально выспался. То ли воздух здесь был благоприятный, то ли перина особенно мягкой. Принцу даже снились какие-то сны, не напрягающие мозг, а наоборот расслабляющие и приятные. Их содержание Анарион не помнил, но после пробуждения осталось приятное послевкусие. Принц потянулся на кровати, совершенно не желая из нее выбираться. «А может, ну его, сегодняшний выезд на осмотр?» «Днем больше он тут пробудет, днем меньше, вряд ли кто-то его хватится». Но потом непрошено всплыло в памяти лицо отца и Эванеску. А в душе выругался, что позволил себе забыть о такой серьезной проблеме, и, сев на постели, позвонил в колокольчик. Коммердинер, видимо, уже томящийся под дверью, тотчас влетел в комнату. «Давай мне полную боевую экипировку. И сколько уже времени?» Сказали, как только вы встанете, велеть накрывать в гостиный второй завтрак. А Норион присвистнул. Это же значит где-то одиннадцать. «А почему не разбудили, как обычно?» «Вы не просили, мой принц?» Терон был немолод и годился принцу в отцы. Своих детей коммердинер не имел, и, быть может, поэтому иногда старался позаботиться об Норионе, даже вопреки желанию последнего. Вот и сейчас, видно же, что пожалел. Анрион сокрушенно покачал головой, но промолчал. По собственному графику, у принца был на сегодня запланирован объезд границы. Учитывая башни, каждые сто километров, и патрули, принц не счел нужным брать с собой кого-то еще, помимо личного отряда. Княжичей он заранее предупредил, что они не вернутся, а заночуют в одной из башен. Своего гнедого красавца, Алмаза, Анариону пришлось оставить на попечение конюхов сияния, так как принц решил, что будет менять коней, и взял казенных. Прогулка предстояла изнурительная, принц рассчитывал преодолеть за день 200 километров, чтобы остановиться на ночлег в действующем укреплении. Ну а завтра они уже доберутся до гор, посмотрят, какое место там более удачное для строительства дополнительного форта. День стоял солнечный и довольно теплый, при полной выкладке, жарковато. Вот только снять даже шлемы на настолько незнакомой территории — рискованное предприятие. Отряд Анариона двигался строго по границе, вдоль деревьев. Его величество пренебрежительно назвал золотое сияние «яблоневым садом». Что ж, в этом была доля правды. Сады, яблоневые, сливовые, вишневые, росли здесь широкой полосой отсекая прекрасный эльфийский мир от сурового степного пейзажа чуждых земель. Казалось, здесь, на узкой полосе, сталкивается не только природа, но и два противоречащих друг другу образа жизни. Может, сияние среди других эльфийских земель и маловыдающаяся аграрная провинция. Однако его жители заслуживали не меньшей безопасности, чем любой эльф столицы. И Анрион должен решить этот вопрос. «Как можно скорее». Беспокойство о том, что творится в Иркарасе в его отсутствие усиливалось с каждым днем. Отец и раньше чудил, теперь еще добавился такой провокационный фактор, как Марайк. Принцу очень не понравился прецедент по дороге в скит. Вроде бы наоборот, Иванеско выполнил свою задачу отлично, король жив, но почему-то червя сомнения внутри Анриона, эта ситуация только раздразнила. Не слишком ли опрометчиво он поступил, давая в руки незнакомого эльфа второй голос в совете? Неожиданно глаз принца выхватил скачущих со стороны степи всадников. Отряд человек из тридцати вполне соответствовал описаниям княжеского командующего. У Анриона ранее были серьезные опасения, что кто-то в охране границы исправно сливает время движения патрулей, Иначе как объяснить, что нападающие до этого момента ни разу с ними не столкнулись? Поэтому сейчас казалось несколько странным, что отряду принца повезло напороться на банду, тем более до излюбленного времени грабежей сумерек было еще далеко. В любом случае, уверенный, что со стороны чуждых земель никто не приходит с миром, Анрион первым приподнял руки и послал волну силой, не дожидаясь, пока их обнаружат и полетят стрелы две неприятельские лошади упали, одна заметно получила в бок, впрочем устоял на ногах воины отряда сразу же поддержали принца, поэтому кони противника заметались, получая удары все же банда быстро перегруппировалась развернулась и поскакала назад в степь принц ни минуты не сомневаясь следом успех надо было закрепить уничтожить этих мразей здесь и сейчас Численный перевес не имел большого значения. Когда они оторвутся от лей-линий, преимущество врага будет практически нейтрализовано. Анрион был натренирован управлять конем без рук, поэтому ему удавалось, не прерывая преследования, концентрировать силу. Противник продолжал падать, но удары становились все слабее, а расстояние, на которое получалось их посылать, короче. Часть его воинов уже перешла на луки. Принц, с осознав, что на концентрацию энергии уже уходит слишком много усилий, тоже решил отказаться от этой затеи. Тем более отряд противника сократился где-то наполовину. Оставалось только настичь выживших и покончить с творящимся в княжестве беспределом. Впереди стали видны заросли кустарника, вероятно, поблизости располагалась река. Далее разглядеть ландшафт Анрион не успел. Из-за перекрученных ветвей полетели стрелы. Отряд Его Величества был хорошо обучен, поэтому, поднимая щиты, воины понимали, что добраться до стрелков и вступить в ближний бой — лучший шанс. Где-то справа встала на дыбы, и с громким ржанием рухнула чья-то лошадь. Принц не смог увидеть, пострадал ли всадник, все его внимание было приковано к стремительно приближающейся линии кустарника. До нападающих уже оставались считанные метры, как одна из стрел вонзилась в голову анорионовского коня. Принц воздал хвалу богам, что алмаз остался в конюшне, и спрыгнул с начавшего заваливаться скакуна. Выхватив меч, анорион ринулся вперед на нападающих, с ужасом понимая, что его отряд поредел. Степняков было больше примерно втрое. Принц беспрестанно рубил, колол, уворачивался, но все яснее осознавал, что бандитов слишком много, что, возможно, как раз сегодня тот день. Странно, что при мысли об этом Анрион не почувствовал ничего. Ни страха, ни сожаления, ни горечи. Сегодня — значит сегодня. Для смерти все равно не существует удачного дня» и сегодняшний ничем не лучше и не хуже остальных. Краем глаза принц заметил, что кто-то из его эльфов упал, и стоящий рядом здоровенный амбал собирается опустить на него секиру. Анрион подскочил и с силой рубанул бандита по коленям. Охранник за выигранные секунды поднялся и, выхватив кинжал, закончил начатое принцем. Но уже в следующий момент в его спину вонзился другой топор. И эльф рухнул рядом с Амбалом. Вдруг перед Анарионом возникли двое. Один тоже был вооружен мечом, второй зловеще раскручивал кистень, ехидно ухмыляясь. — Принц, соберите живьем! — сквозь лязг металла и вопли услышал Анарион гортанный выкрик. — Откуда они могут знать, кто он? Экипировка Анариона ничем не отличалась от экипировки других охранников отряда любого воина аэркоразского гарнизона. И все же нападающие знали. До принца начало доходить, что его провели как ребенка. Как раньше сливались сведения о патрулях, так и сейчас они были слиты о его выезде. Поэтому-то степняки и высунулись до ночи, и устроили эту ловушку. Именно из-за самонадеянности и недальновидности принца сейчас гибнет его отряд. Анарион отступил на пару шагов назад, занимая более удачную позицию. «Живым не дамся», — промелькнула в голове четкая мысль. «Нет, его пугали ни плены, даже невозможные пытки. Он не хотел стать товаром, выигрышным тузом в рукаве этих отбросов. Единственный наследник престола. О, за него многое захотят». «Быть может, кусок эльфийских земель, быть может, другие несметные богатства, корабли». В этот момент пришло полное сознание, что потребует в обмен на его жизнь степняки. Доступ к космическим кораблям, к технологиям, о существовании которых знают единицы. Бандиты напали разом. Принц успел подставить щит под кистень и мечом сделать ложный выпад. Встречный удар рассек воздух. Перевес в силе явно был не на стороне Анариона, но мечник плохо подготовлен, а принц — быстр и ловок. Однако долго за счет сноровки не продержаться. «Главное — не даться живым!» — снова застучало в голове. Анарион попытался перехватить и выдернуть у степняка кистень. Не сумел, пришлось уклоняться от нового удара. Тяжелый шар с шипами вскользь прошел по кованному наплечнику, оставляя вмятины. Боль отозвалась по всей руке. На миг она отнялась, меч дрогнул. Потеряв скорости, Анорион и от мечника изловчился увернуться только в последний момент. Почувствовал, как жжение расползается по ноге. Зацепило. Некритично, раз он все еще стоит. Внезапно тот, что с кистенем, отвлекся на кого-то сбоку. Анрион понял, второй раз так не повезет, и бросился на мечника на пределе возможностей. Оказавшись один, враг растерялся, и все кончилось быстро. Секунда — и пал его напарник. Тяжело дыша, Анрион осмотрелся. Поле боя выглядело жутко. Посеченные тела, кровь, пробитые доспехи, стоны, бьющиеся в огонь и конь с распоротым животом. Раненую голень свело судорога, и принц упал на одно колено. На ногах среди всего этого кошмара их осталось трое. Битва была выиграна, но какой ценой? Анарион потерял семь воинов своего личного отряда, семерых, пожалуй, самых близких ему эльфов. Чувство вины и ярости раздирали принца надвое. И если свою неосмотрительность он уже исправить никак не мог, то вычислить изменника и предать его худшей из казней — вполне. Оставшийся охранник молча помог Анриону подняться. — Если есть раненые, способные пережить обратный путь, оставить пару для допроса, — приказал принц, — остальных добить. Солнце уже прикоснулось к линии горизонта, и красные закатные всполохи побежали по степи. День подходил к своему естественному окончанию. «Значит, все-таки еще не сегодня», — устала, — подумал принц. Как и договаривались, на подлете к Сиде вся команда Виктории надела шумоподавляющие наушники. Ред при этом безостановочно сканировал эфир, но в нем было тихо, как в склепе. Мусора на орбите планеты в виде разрушенных станций и остатков космических кораблей и мертвых спутников было явно многовато для незаселенной территории. Откуда он здесь взялся? Может, планета их примагничивает, серьезно предположила Селена? Как говорит один из моих преподов, оживился Ник, может быть, все, что не противоречит законам физики. И даже то, что противоречит, ведь физика может и ошибаться. Яхта шла уже третий оборот вокруг седы, но никаких следов поселений, баз или мистических существ ребята не обнаруживали. Ред, решив больше не нарезать круги, ввел Викторию в атмосферу. По-прежнему стояла тишина. Неожиданно Ник снял наушники. «Испытаем на мне. Если стану вести себя неадекватно, натяните назад». «А неадекватно в твоем случае это как?» — съехидничал Селена. «Начнешь кидаться на нас с ножом или ходить по потолку?» Ник вопросительно подвигал бровями, будто обдумывая. «Вот когда начну, тогда и посмотрим». «Смотрите, какой милый лес!» — перебила дружескую перепалку Рэйвен. Все глаза сразу обратились к темно-серым зарослям, раскинувшимся, наверное, во все стороны на километры. «И что в нем милого?» не удивился Рэд, опуская корабль так, что он едва не задевал кроны деревьев, покрытых редкой листвой. «Ну как же, он такой огромный загадочный!» ревен смутилась и замолчала, как будто ляпнула что-то не то. «Вон впереди большая поляна, я сейчас сяду. Но помните, все должны соблюдать предельную осторожность!» Команда закивала селение обступающий посадочную площадку лес совершенно не понравился высоченные деревья с тоненькими стволами и скрюученными переплетенными между собой ветками казалось растения страдают от постоянной засухи такие они были невзрачные редколистные когда команда вышла на улицу не было ни малейшего ветерка вероятно его и вообще здесь не бывает подумалось девушки иначе бы все эти хлипкие заросли уже на землю положило. За счет крон, ощутимо сдерживающих свет, казалось, что здесь внизу постоянные сумерки. Ник, разминаясь, пошел вдоль корабля. у, -у а воздух тут какой! — довольно протянул он. Сирена озадаченно потянула носом. Воздух как воздух, ни свежий, ни затхлый, вообще без запаха. Никакой. Ну что? — Ищем место, быстро бурим, закладываем и улетаем, — решила она перевести тему. — У нас достаточно времени, можем отдохнуть, — пожал плечами Ред и стянул наушники. Рэйвен с Селеной последовали его примеру. — Раз уж капитан счел, что можно, значит, так оно и есть. — Действительно, ведь сто лет не выбирались на природу, так чтобы лес, костерок, а на гитаре никто не играет подала голос Рейвен, нежно трогая какую-то кочку, поросшую мхом, с таким благоговейным лицом, как будто перед ней были последние, занесенные в Красную книгу, Эдельвейсы. — На гитаре это надо вальца с собой прихватить. Наш новый знакомый из экспедиций И Марленда Кучи с ее похабными частушками. В это время вернулся Ник. — А может, правда по шашлычку? — Я костер, мангал сейчас устрою, ты пока мясо замаринуешь, — обратился парень Кредл с каким-то избыточным даже для него энтузиазмом. — А давай! — согласился капитан, нырнув в корабль, откуда быстро вынес саперную лопатку. — Действуй, я пошел! Ник осмотрелся по сторонам, видимо, выбирая более удачное место для кострища. Что тут может приглянуться, к было непонятно. Земля под ногами более всего напоминала пересохшее болото, потрескавшееся и покрытое кочками. Но парень, отойдя на метров двадцать от корабля, с гордостью вонзил лопатку в грунт. — Вот тут оптимально! Девчонки, собирайте пока ветки, я мангал насозидаю! И сорвением очертил прямоугольник, из которого принялся извлекать землю. Селена, недоумевающая, почему все вокруг в таком хорошем настроении, пошла вдоль кромки леса, собирая подходящие, на ее взгляд, палки для костра. Вскоре к ней присоединилась и Рэйвен. На лице девушки играла мечтательная улыбка. «Так давно не была на природе. сохо возле дома и... дома», — произнесла она с наслаждением. «Вообще там есть океаны, шикарные морские курорты», — обескураженно напомнила Селена. — Ну, лес — это все же не то. — Попробуй, как тут легко дышится. И Рейвен театрально сделала глубокий смакующий вдох и выдох. Селена честно повторила действие но никакого восторга снова не испытала. Может, с ней что-то не так? Не с той ноги встала? Все веселятся, шашлык решили делать, а она ходит как сыч от чего то напрягается. Неожиданно в ее голове сам собой возник вопрос. — Рейв, ведь ты немного ботаник? Вот скажи, откуда тут так много сухих веток, если ветра нет? Да и если будет, то вряд ли сильный, через такую-то многокилометровую чищеву. — Да где же это много? — изумилась девушка. — Так, пара веток всего. Хорошо, если на костер хватит. вселена с расширившимися зрачками оглядела полоску вдоль деревьев, щедро присыпанную сушняком. — На костер не хватит? — Они что, собрались быка целиком запекать? — К тому же, — экспертно продолжила Рэйвен, — мы ничего не знаем об этом виде. Может, они сбрасывают старые ветви по сезону, как змей кожу. Такой вариант э, линьки. Глаза девушки горели, видимо, ей очень понравилась своя же идея, и она уже готова была броситься собирать отростки, чтобы защищать диссертацию. Нет, если бы такие глаза Селена увидела у Марлен, она бы ничуть не удивилась. Но это была их тихая, стеснительная Рейвен. Селена вообще с трудом могла вспомнить, когда-то так бурно проявляла свои эмоции. Во всяком случае, на людях. Однако окружающие поляну деревья не были похожи на вновь оперившиеся. Молодые побеги ничуть не отличались от того, что валялось под ногами. И еще один нервирующий Селену фактор. Здесь было просто патологически тихо. Ни пение птиц, ни шуршание насекомых. Тоже мне милое местечко. В этот момент Селена выхватила боковым зрением какое-то движение на границе леса. Как будто кто-то быстро нырнул в чищобу. При этом не раздалось ни звука. Стало сильно не по себе. Желая как можно быстрее отойти в более безопасное место, Селена потащила свою вязанку к кострищу. Ник уже выкопал в земле подходящую яму, сложил туда первый хворост и поджег. Огонек весело затрещал, и вокруг, правда, стало как-то уютнее. — Рано темнеет, — кивнула Селена в сторону мрака, подползающего к костру. — Мы всего в паре десятков метров, а уже и борт корабля практически не разглядишь. — Ребят, у вас нет ощущения, что тут что-то не так? Решилась в итоге озвучить свои сомнения девушка. «Что не так?» — переспросил Ник. «Тихое, приятное место. В кои-то веки не нужно решать никаких проблем. Хорэ беспричинно киснуть! Или вы с Джерри поругались?» Селена окинула Нику уничижительным взглядом, вот же нелепая мысль пришла ему в голову. «С чего бы им ругаться? Глупость какая!» Как подтверждение ее слов, из темноты появился Ред. Он встал в паре шагов от огня и долго, практически не мигая, на него смотрел. У Селены от этого взгляда по коже побежали какие-то неприятные холодные мурашки. — Что с шашлыком? — Скоро будет, — ответил капитан, не отрывая взгляда от всполохов. И голос такой безучастный. Неясно, куда делось его замечательное настроение. Вообще-то, это он про костерок и отдых первый заговорил. «Что не так-то?» Неожиданно Ред развернулся и пошел в сторону деревьев. Селена растерянно смотрела ему вслед, не понимая, что он задумал. Не доходя буквально пару шагов до границы территории, освещенной огнем, Ред обернулся и, жестом позвав за собой, растворился в темноте. Селена не успела отреагировать, как Рэйвен быстро вскочил со своего места и устремилась к лесу.